Сквозь дикий грохот катастроф Твой чистый голос, милый зов Душа услышала когда-то. Нет, не понять, не разгадать, Проклятие или благодать, Но петь и гибнуть нам дано, И песня с гибелью одно. Когда и лучшее мгновение Мы в жертву звуком отдаем, Что ж, погибаем мы от пения Или от гибели поем. А нам простого счастья нет потому что с песни рождено, погибнуть в песне суждено. 1926-1927